Служили тому, кто не Людовик Четырнадцатый. Вы сразу поняли истинное положение дел. Из этого следует... Из этого следует... Что мы с вами мятежники, мой бедный дорогой друг. Черт! О, черт! Воскликнул пораженный Портос.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 Вы ничего не делали ради себя самого, я делал другое, я зачинщик этого заговора. Мне потребовался мой неразлучный товарищ, я вас позвал, и вы явились с назов, памятуя о нашем старом дивизе, все за одного, один за всех. Мое преступление, Портос, состояло в том, что я поступил как отъявленный эгоист.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 В нашем положении относительно короля Людовика я думаю, что вам следует объяснить мне политическую интригу с жертвами, которые мы стали, потому что я вижу, что под этим кроется политическая интрига. Все относящиеся сюда обстоятельства вам подробно разъяснят.